Глава 14. Завеса тайны над пропастью приоткрывалась неохотно. Слишком разительным было отличие от Кингюбери. Жители подземного города подчинялись другим правилам, жили по другим законам, и привычные рычаги воздействия здесь оказались бесполезны. Даже магия не помогала, особенно если учесть, что возможность практиковать черные чары Демьян у нее отобрал. Проклятая печать, Мориган попыталась сломать ее, но добилась лишь жесточайшей головной боли, от которой ей же самой пришлось себя лечить. Она ненавидела ощущение собственного бессилия. Это выводило из себя и здорово било по самолюбию. В конце концов Мориган пришлось сдаться. Усмирить свою гордость ради самого близкого человека в целом мире и обратиться за помощью к той, кто должен был стать самым близким, но от чего-то так и не стал ни до смерти, ни уж тем более после. К легендарной Бад Блэр и по совместительству собственной матери. Мориган не была уверена, что чары вызова подействуют. Обычно Бад появлялась сама, не особо заботясь, хочет ли дочь вторжения в тщательно оберегаемое ею личное пространство или нет. Да и Мориган привыкла улаживать проблемы самостоятельно. Разве не этому ее всегда учили? Ситуация осложнялась тем, что прежде Батп не удавалось проникнуть в святую святых для отступников и отступниц из-за окружающих пропасть нерушимым барьером чар. С другой стороны, Батп магическими узами привязала себя к дочерям, чтобы в любой момент иметь возможность их найти. Правда, как показало время. Узы действовали лишь тогда, когда в их груди билось сердце, а в жилах текла горячая кровь. Когда из Клео вынули душу, ее тело Бат отыскать не смогла. Прикрыв глаза, Мориган произнесла уже полузабытые слова «Гессе лифааде Батп». Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Тишина давила на уши, пробуждая только утихшую боль в голове. Чары пропасти сопротивлялись чарам бад Блэр. Кто победит? И гадать не стоило. Послышался странный звук, похожий на треск рвущейся ткани. Казалось, самозавис и реальность рвется под натиском агрессивных черных чар. Появился след Тены, пока еще призрачный и бледный, но с каждой секундой все больше темнеющий. Магия мертвой ведьмы, даже самая невинная, так или иначе имела черную окраску. Мориган не сумела ухватить тот миг, когда реальность переменилась. Вот она стоит одна в комнате, а в следующее мгновение перед ней появляется черный ворон. Эффектно взрывается изнутри, перья опадают вниз, превращаясь в пышный и откровенный наряд леди-ворон. Платье с пышной юбкой из перьев и глубоким декольте, ожерелье с агатами, подчеркивающее лебединую шею. Бесстыдно молодая, на вид лишь чуть старше собственной дочери, она терпеть не могла скромность и блеклость. Это роднило Батп и Мориган, как и принадлежность к клану ведьмы и любовь к черному цвету. Больше между ними не было ничего общего. Впрочем, Мориган давно смирилась с таким порядком вещей и не испытывала сожалений. Мне нужна твоя помощь, без лишних предисловий сказала она, я сумела проникнуть в пропасть. О, так мы в пропасти», — воодушевилась Батп. «Но не могу найти Бакора для Клио. Судя по тому, что я узнала, их на целый город всего двое — Ганджу и Викеса. Сомневаюсь, что они одиночки. Носителей такой магии вряд ли оставят без должного внимания, но я не знаю, к какому дому они принадлежат». Мориган вкратце объяснила матери иерархию пропасти. Батп слушала, не перебивая, но казалась рассеянной. Взгляд ее бездумно скользил по стенам комнаты. Мориган раздраженно выдохнула, безучастность матери выводила ее из себя. Все-таки речь шла о Клио. Лишнее подтверждение тому, что Леди Ворон выгоднее видеть ее мертвой ведьмой, нежели живой. Батм научила бы дочь магии мира теней. Стань Клио личем, выбора у нее попросту не останется. Магия мертвых ведьм и колдунов кардинально отличается от магии живых. Белая магия личам уже недоступна, и только за счет теневой магии им удастся поддерживать некое подобие жизни. И за черную магию, в отличие от нейтральной и белой, приходится чем-то расплачиваться. Спокойным сном, здоровьем, жизнью. Мне нужна твоя способность оставаться незамеченной и проникать в любые уголки пропасти. Рано или поздно кто-то из горожан должен упомянуть об Акори. Или упомянуть тех, кого он воскресил, а через них можно протянуть нить и к самому воскресителю. Бат просеянно покивала. «Мама, Клио не я», — напряженным голосом сказала Мориган. «Черная магия ей противна, ты же знаешь». «Магия Бакора — тоже черная магия», — заметила Бадб. «К ней мы прибегнем только раз. Возможно, даже удастся стереть воспоминания Клио о собственной смерти, чтобы они не преследовали ее в кошмарах». Но если она станет личем, ей придется каждый день обращаться к черным чарам, забыть о медицине и целительстве. Мертвые не могут исцелять живых, могут только забирать их силу. Клео никогда не простит нам, если мы не попытаемся спасти ее настоящую. Если отберем у нее единственный шанс исполнить свою мечту, помогать людям, спасать человеческие жизни. Бадб вздохнула, признавая правоту старшей дочери. но не удержалась, чтобы не пробормотать себе под нос что-то подозрительно похожее на «И в кого она такая?» «И впрямь, в кого?» Об их отце Мориган не знала ровным счетом ничего. В их неимоверно странной семье это считалось запретной темой. Батп с самого их детства, даже не стараясь смягчить резкие слова, говорила, что их отца для нее не существует. И Морриган и Клеодна очень быстро поняли, что некоторые границы, установленные вспыльчивой Батп», переходить не стоило. Так может, именно отец — та причина, по которой Клио так разительно отличалась от них обеих. «Я сделаю все, что в моих силах». Даже голос Батп изменился, стал более мягким, более подобающим безутешной матери, потерявшей дочь. Но была ли она безутешна? Хорошо, сдержанно ответила Мориган. Посчитав разговор законченным, Бат поратилась в ворона и вылетела в приоткрытое окно. Ожидание было мучительным. Не в силах усидеть на месте, Мориган мерила комнату шагами, застывала, подходила к сфере с душой сестры, нежно прикасалась к ней кончиками пальцев. Ей все казалось, что в этот момент Клио чувствует присутствие сестры, как восприимчивые люди ощущают присутствие духов-предков за своей спиной, наблюдающих, оберегающих. Глупая иллюзия. Разделенная на две половины Клио не существовала ни в мертвом воплощении, ни в живом, и так будет, пока порванная нить, соединяющая тело и душу, не будет восстановлена. И только Бакор, черный жрец Вуду, мог воскресить мертвого без обращения к некромагии, не превращая их в личий. Все дело в том, что Бакоры, при наличии пойманной филактерии души, вдыхали жизнь в мертвое тело, тогда как некромаги заменяли живительную энергию энергией смерти. Мориган злила долгое отсутствие матери. Та наверняка потратила уйму времени на то, чтобы удовлетворить любопытство и бесцельно полетать по пропасти. В конце концов, она создала в центре стены мишень и принялась метать в нее созданные из воздуха ножи. Причинить вред, сотворенное подобным образом оружие, не могло, а вот для снятия напряжения и тренировки меткости подходило идеально. И ловкость нарабатывается, и раздражение уходит бесследно. Бат появилась в тот момент, когда пущенный из-за спины нож угодил в яблочко и тут же растворился в воздухе. Мориган провела рукой стирая иллюзию и нетерпеливо развернулась к матери ну что узнала что нибудь интересное надо сказать местечко это ваша пропасть мама леди ворон театрально тронула пальцами виски намекая на повышенный тон дочери, но мориган подобными жестами смутить было непросто сама та еще актриса. «Должна признать сплетников, в пропасти немного. Видимо, отступникам, как никому известно, что уши есть и у стен. Пришлось прибегнуть к чарам, иначе нужную информацию я искала бы до второго пришествия». «И что ты узнала?» Морриган не сильно волновала, каким именно способом. Леди Ворон получила желаемое. Наверняка, вспомнив былые годы, заполучила себе в пользование живого слугу. С нее станется. «То, что ты выяснила, не совсем верно». «В пропасти три Бакора, а не два». Ну, разумеется, Батп ни за что не упустила бы случая указать Морриган на ее ошибку. Один, правда, на старости лет совсем выжил из ума. Говорят, он намеренно коверкает ритуал воскрешения, и вместо того, чтобы вдохнуть душу в тело, он забирает ее, посвящая своему Геделоа. «Правда это или нет, свою дочь в руки старому безумцу я не отдам». А значит, остается только Викеса Анен или Гаджу Ямара. Один принадлежит дому Макормак, второй дому Офлаэрти. Глава первого дома Бадб закрыла глаза, припоминая. Эрин Макормак немолодая и весьма заносчивая особа. Во всяком случае, так говорят. Глава второго напротив довольно молод. Ходят слухи, что Доминик Офлаерти убил своего отца, чтобы занять его место и стать главой дома. То ли наслал проклятие, которое медленно выпивало из отца жизненные силы, то ли подливал ему яд в вино, от которого он долго и мучительно умирал. Мориган пожала плечами, давая понять, как она относится к подобного рода слухам. Интересовало ее другое. Главой первого дома была женщина, второго молодой мужчина. С последними она ладила куда лучше. К тому же, если Эрин Макор Макдама с характером договориться с ней о помощи принадлежащего ее дому Бакора, будет непросто. А по собственной инициативе он вряд ли будет кому-то помогать. Ты знаешь, где находится дом Афлайрти? Молниеносно приняв решение, спросила Мориган. Бат поскорбленно фыркнула. Ну разумеется. Едва договорив, она оборотилась вороном и вылетела в окно. Не теряя времени, Мориган схватила сумку с ведьминскими атрибутами и, покинув комнату, спустилась на первый ярус подземелья дракона. Слава богам Нэн нигде не видно, тратить драгоценное время на беседы со словоохотливой блондинкой она была не настроена. Порыв ветра растрепал волосы. И откуда ветер взялся здесь в пропасти? Не иначе фокусы стихийных магов, или для придания большей реалистичности притворившемуся городом подземелью, или же для того, чтобы в нем было чем дышать. Ворон написал круг над мориган и мягко спланировал на ее плечо. Удивленно повернув голову, она несколько мгновений смотрела на черную птицу. После Чопорного Кингюбери и дюжины городов с одинаково строгими законами и порядками не просто свыкнуться с мыслью, что можно спокойно обращаться к чёрным чарам или разгуливать с ее источником и воплощением на плече. Путь до резиденции дома у Флаэрти не занял много времени. Внушительных размеров особняк располагался на одном из островков пропасти, где не было ничего, кроме, собственно, дома и разбитого неподалеку роскошного сада — Пройдя по подвесному мосту, Мориган с Батпо на плече ступила во владение Доминика Уфлаэрти. Ни ограды, ни ворот. Это место защищалось иначе. Доказательство — облако Тэны, коконом окруживший дом. Мориган постучалась в дубовую дверь. Та распахнулась лишь пару минут спустя, словно кто-то, стоящий за дверью, их проверял. Застывший на пороге сухопарый джентльмен окинул незваную гостью, оценивающим взглядом, не забыв удостоить внимания ему ворона. «Добрый день! Чем я могу вам служить?» Но ну, надо же! Видимо, и среди отступников не перевелись знатоки хорошего тона. Я хотела бы увидеть Доминика Флаерти. Это насчет его бакора, Ганджиэмара». Слуга, по всей видимости, дворецкий, позволил им войти и удалился в поисках главы дома. Заслышав шаги, Мориган вскинула голову. Заготовленная речь распалась без словами, а дежурная улыбка растаяла, когда она разглядела того, кто спускался по широкой лестнице. Демьян Чейз, собственной персоной.